«Стакан газировки в жаркий день». Она пришла на вокзал взволнованная. Придерживая сумку, перекинутую через плечо, решительно поднялась на перрон и стала нетерпеливо высматривать его среди стоящих у электропоезда. Увидела, что он издали машет рукой. Подбежала. Они взялись за руки и некоторое время растерянно смотрели друг на друга, «Какой сегодня необычно жаркий день!» Запрокинув голову, проговорила она. «Надо же! Только середина мая, и уже такая теплынь!» «Да, с погодой нам повезло. Трудно поверить, что еще недавно стояли холода». Он достал сигареты, закурил. «И как приятно после зимы скинуть тяжелые одежды!» Совсем по-женски сказала она. Обнявшись, они направились к головному вагону, и ощущение еще неизведанного счастья все больше наполняло их радостью, приводило в такое острое возбуждение, что пассажиры почтительно расступались перед ними, как перед чудаками с симптомами какой-то непонятной болезни. В вагоне они сели на солнечную сторону около раскрытого окна, в которое тянула мощная горячая воздушная струя. «Сегодня я волновалась, как девчонка, которая идет на первое свидание», с обезжоруживающей искренностью, призналась она. И эти простые слова сразу подействовали на него успокаивающе. Ему стало приятно, что она, такая маленькая, хрупкая женщина, утратив страх и осторожность, совершила ради него почти незнакомого мужчины смелый, неблагоразумный поступок. Доверилась ему, и от этого ему хотелось быть с ней особенно внимательным и чутким, сделать предстоящее романтическое приключение красивым. Между ними давно существовало некое связующее звено. Они встречались два раза в неделю в клубе, где он вел детскую изо-студию, а она преподавала детям хореографию. Они занимались в одном и том же зале. Она с полудня, он двумя часами позднее. Обычно он приходил в клуб раньше времени, чтобы приготовить к занятиям мольберты, и заставал ее с ученицами. Он останавливался в двери и наблюдал за ней. Ему нравилось ее изящество, ее аккуратная гладкая прическа и светлые чуть туманные глаза. Она была женщиной с хорошим вкусом, какой-то особенной женщиной, у которой с годами красота и обаяние перешли в новую, более совершенную форму, придававшую ей дополнительную привлекательность. Он знал, что она бывшая танцовщица, и догадывался, что ее работа в клубе за небольшой оклад вызвана какой-то семейной необходимостью. Но увидев, с какой увлеченностью она рассказывает ученицам о балете, как самозабвенно танцует с ними, подумал, что она, как и он, занималась бы с детьми, даже если бы ей ничего не платили. Случалось, она замечала, что он смотрит на нее. И тогда в замешательстве смолкала. Потом порывисто, но без всякой театральной манерности, бесшумно и пластично подходила к двери и мягко с некоторым стеснением спрашивала. «Мы вас задерживаем?» «Извините, мы сейчас закончим». «Нет, нет, что вы!» – торопливо отзывался он. «Мне просто интересно посмотреть». «Она тонкая, восприимчивая женщина», — думал он, «а застенчивость выдает ее душевную чистоту». «Да, собственно, все это читается на ее лице. Хорошее в людях всегда проступает на лице, как, впрочем, и плохое». Иногда, отпустив учениц, она брала в буфете чашку кофе, садилась за столик и через открытую дверь в зале наблюдала, как он проводит занятия. Она слышала его спокойный, ровный голос, видела, как он терпеливо и вдумчиво поправляет работы учеников, и при этом ненавязчиво, с юмором открывает им тайны живописного ремесла. Она видела, с какой влюбленностью ребята смотрят на своего учителя, и ловила себя на том, что и сама к нему неравнодушна. Он казался ей необыкновенным человеком, необыкновенным во взглядах на живопись, в словах и жестах, в манере говорить. К тому же она была уверена – мужчина, работающий с детьми, имеет доброе сердце. Она слышала, что он иллюстрирует книги и представляла его значительным художником. Однажды, увидев, что она пьет кофе, он вышел из зала и подошел к ее столику. «Мы с вами учим детей», а почему бы нам и друг друга не поучить? Давайте я научу вас рисовать, а вы меня – танцевать. Уловив в его словах легко разгадываемый смысл, желание познакомиться, она, тем не менее, ответила без всякого притворства «давайте», ответила с улыбкой, точно давно ждала этого предложения. «Я научу вас быстрее, поскольку совершенно бездарен в танцах». «А я никогда не держала карандаш, так что у нас будет отличное сотрудничество!» Они рассмеялись. «Я много слышал о вас от учеников. Кое-кто из них да из-за студии ходит к вам на танцы». «Да, я знаю. Они мне тоже говорили о вас. Они вас очень любят. Вы умеете заинтересовать, увлечь ребят. И как вам это удается?» Она вопросительно вскинула глаза, и немного подалась вперед. «По-моему, у вас это лучше получается. Я заметил, с каким старанием девчонки копируют ваши движения. Когда вы танцуете, даже я невольно начинаю двигаться. Тогда, кажется, вы живете на облаках». «Нет, я очень земная». Она качнула головой и немного смутилась от такого откровения, потом поспешно заговорила об ученицах. «У меня есть две очень талантливые девочки, и как жаль, что здесь у нас всего лишь любительская студия». «У меня целое созвездие талантов», — шутливо провозгласил он. «Дети все талантливые, только по мере взросления эти таланты куда-то улетучиваются». «Нет, нет, неправда. Девочки удивительно талантливые, такие музыкальные, впечатлительные, с прекрасными данными». Прямо-таки прирожденные танцовщицы. Вот это и есть самое интересное в нашей работе. Выявить и развить то, что заложено в ребенке, то, к чему он имеет явную склонность, — рассудительно сказал он. Ну и, конечно, воспитать вкус, помочь ребенку почувствовать радость открытия. Она слушала внимательно, и улыбка не сходила с ее лица. И он видел в этой улыбке понимание, Через неделю, в день зарплаты, они встретились в бухгалтерии и потом вместе вышли из клуба. Весна была в самом разгаре. Она наступила внезапно, с бешеной взрывной энергией. Казалось, происходило настоящее крушение всего, что прочно устоялось за зиму. «Какая чудная погода!» — ликующим голосом сказала она. «Да, замечательная». Согласился он и вдруг выпалил одним духом. «А не поехать ли нам на днях за город? У моего приятеля есть дача в Мичуринце. Он живет там только летом, а сейчас дал бы мне ключи». Он посмотрел ей прямо в глаза. Она не удивилась, только ее улыбка чуть дрогнула от выбранной им скорости. На секунду ее лицо стало серьезным, но она пересидела себя, снова улыбнулась и твердо сказала, «Поедем». «Когда вы сможете?» «Например, в субботу сможете?» «Дня на 2-3 — она кивнула и покраснела, устыдившись собственной смелости. Потом, как бы оправдываясь перед собой, сказала, «Я всю жизнь делала то, что нужно, даже часто против своей воли. Разочек я могу устроить себе праздник, поступить так, как хочется. Они уехали из города почти бессознательно, забросив все дела, не предупредив домашних, без всяких предосторожностей, забыв о приличиях и границах дозволенного, заранее принимая все обвинения и усмешки. И чем дальше состав удалялся от города, тем на большее расстояние отбрасывались все их заботы. Они ощущали себя пленниками, внезапно получившими свободу. День был безоблачный и жаркий. Казалось, сама природа благословляла их на бездумный и счастливый отдых. Выйдя из вагона на платформу, они очутились в сверкающем свете. И станция, и поселок были залиты солнцем. Электропоезд скрылся за поворотом, и наступила тишина. Только в верхушках деревьев слышался бойкий говор птиц, а внизу вдоль платформы звонко журчал ручей. «Господи, как здесь красиво!» — воскликнула она, пронизанная восторгом. «И какой чистый воздух!» «Да, наконец-то мы выбрались из города». Он шумно вздохнул, в полной мере ощущая всю накопившуюся ностальгию по природе. Они пошли мимо дач с цветущими фруктовыми деревьями, вокруг которых велись осы, миновали какие-то беседки, клумбы, скамейки и очутились около запущенного участка, на котором стоял щитовой летний дом с застекленной террасой. В доме имелись маленькая прихожая с газовой плитой и рукомойником, и большая светлая комната, так сильно пропитанная солнцем, что казалась наполненной золотистым древесным настоем. В комнате была чистота и порядок, на столе отглаженная скатерть, в углу шкаф с книгами, около которого стояла корзина с прошлогодними, но еще довольно упругими и ароматными яблоками, у стены аккуратно застеленная тахта. Какой пахучий дом. Зажмурившись и принюхиваясь, она раскинула руки, протанцевала через всю комнату и устало присела на тахту. И как здесь спокойно, проговорил он, распахивая створки окна в цветущие кусты. Они приготовили обед и отметили свой приезд. Чаепитием с яблоками. Только теперь они поняли, как истосковались по природе, как хотели пожить без разного рода ограничений, уединенно, вдвоем. С каждой минутой они все больше открывали друг в друге общее, их смутное влечение все явственней переходило во влюбленность. Они еще не могли смотреть на свои отношения отстраненно, Осмыслить счастливую естественность всего происходящего, поскольку сиюминутное счастье трудно оценить, пока они считали свое уединение всего лишь некой компенсацией за годы безотрадной повседневности. Вечером к ним заглянул сосед, который до этого хлопотал вокруг своего дома и с повышенным интересом наблюдал за вновь прибывшими. Это был пожилой мужчина с гримасой недовольства на лице. Познакомившись, он тут же выложил все поселковые новости и пожаловался на прогнившую за зиму крышу и покосившийся забор. Он начал было рассказывать о каких-то застройщиках-стяжателях, но, заметив отрешенные улыбающееся лица, смолк и сам почувствовал нелепость подобной болтовни На минуту, заразившись чужой радостью, он захотел сгладить произведенное впечатление. Доверительно сообщил о количестве заготовленных солений и пригласил опробовать их. «Спасибо», — поблагодарила она. «Как-нибудь в другой раз», — заключил ее спутник с выражением легкой иронии. «Когда сосед ушел, они решили прогуляться по поселку. Он обнял ее за плечи и, весело переговариваясь, они направились в сторону станции. Они шли, раскачиваясь в такт шагам, и смеялись по каждому пустяку. Они светились радостью, и, казалось, одним своим видом высвечивают уже темнеющие проулки. Эта откровенная радость разносилась невидимым ветром и невольно передавалась другим. Завидев их, дачники в садах приостанавливали работу и начинали улыбаться. Подростки, гонявшие на велосипедах, оборачивались и прищелкивали языками, а одна старушка, посчитав их молодоженами, подозвала и предложила взять кактус, который, по ее словам, цветет только в счастливых домах. «Берите, берите», — повторяла она, видя их нерешительность. Так, с горшком в руках, они и гуляли дальше. Около станции в одном палисаднике услышали шорохи и заметили из-за шиповника с ожгучим любопытством за ними следят две рыжие девчонки по виду сестры. Поедая парочку глазами, сестры шушукались и хихикали. Видали подарок, — сказал он, кивая на горшок с кактусом. Старшая девчонка смутилась, присела на корточки и стала что-то перебирать на земле. А младшая заявила, — А мы подобрали птицу. У нее перебито крыло. Сейчас принесу. Она побежала к дому и вернулась с картонной коробкой, в которой на травяной подстилке лежал скворец с неестественно оттопыренным крылом. «Господи, какое злодейство!» — проронила она. «Какой-то мальчишка дуралей!» — пояснил он и обратился к девчонкам. «Давайте мы его возьмем, попробуем подлечить». «Пожалуйста, берите». Дома они осторожно ощупали крыло скворца и пришли к выводу, что оно не перебито, а сильно ушиблено, но все же смазали его йодом и, расправив перья, прижали к тельцу птицы. Потом накрошили в коробку хлебных крошек и поставили блюдце с водой. Перед сном они некоторое время сидели на ступеньках террасы и, вдыхая теплый ночной воздух с запахами цветений, смотрели на зеленоватый полумрак кустов, сквозь которые тускло блестели станционные фонари. Он испытывал радость. Чего еще желать? Сидит рядом с красивой, умной женщиной у порога уютной обители, никуда не спешит, и его совершенно не преследуют суетливые городские картины. Она на мгновение задумчиво притихла, но когда он спросил «Сгрустнулась?» «Что-нибудь дома?» вцепилась в его локоть нет нет все хорошо на ее лице появилась прежняя улыбка С вами мне легко она провела ладонью по его руке. они проснулись от утреннего солнца и птичьего щебета вся комната была освещена желтым светом скворец выскочив из коробки в сильном возбуждении бегал по столу подпрыгивал махал крыльями и громко кричал но все-таки из-за ушибленного крыла залететь не мог он был очень красив черный со светлыми крапинками длиннонногой длинноклювый с глазами крупными бусинами когда они встали скворец начал трогательно прихорашиваться попеременно вытягивал крылья и клювом распорлял перья «Кажется, он поправляется», — сияющим лицом сказала она. «Этот свидетель нашего грехопадения». «Наоборот, свидетель нашей любви», — ответил он, безмятежно потягиваясь и распахивая окна настиж. «Пойду насобираю ему жуков, а я приготовлю нам завтрак». День начинался еще более жаркой, чем предыдущий. В открытое окно текло горячее испарение цветов. После завтрака они отправились в лес, который возвышался за железнодорожным полотном. Забрались на насыпь, и перед ними открылся лук со множеством ярко-желтых одуванчиков. — Господи, сколько одуванчиков! — почти прошептала она. — Настоящее море! Вот-вот утонешь в нем! — по ним жалко идти. Они пересекли открытое пространство и очутились среди деревьев. В лесу была первобытная мягкость. Трава непримятая, листва незапыленная, воздух зеленоватый и сладкий. Они пошли вглубь леса, ежеминутно останавливаясь и целуясь со все нарастающей неутоленностью. Я совсем как старая дева, которая вдруг стала женщиной, смеясь со сбивчивым дыханием, сказала она. Сейчас все забыла напрочь. Ни о чем не думаю. Ни капельки. А как же танцы? И о них тоже. Я безумно люблю балет, но никаких высот так и не достигла. Солисткой не стала. Танцевала только в четверках. Видимо, большие дела под силу оптимистам, кто трудится с огромным желанием и верой в свое дело. А я всегда сомневалась в себе. Чуть что впадало в уныние. А у меня другое. Я, наверное, просто плохой семьянин, признался он. Во всяком случае, я никогда не чувствовал себя счастливым. Семья мне не поддержка, а помеха. Сейчас, правда, немало таких. Все вроде бы не так уж и плохо, а вечно жалуются. Я думаю, вообще, как ни странно, счастливым быть сложнее, чем несчастным. Он засмеялся. У него было ощущение, что он вернулся в юность и разговаривает с первым другом. «А сейчас мы какие?» Она пытливо подняла на него глаза. Вместо ответа он обнял ее и глубоко вздохнул, вбирая в себя запах ее волос. До полудня они бродили по прокаленным солнцем полянам, держась за руки, и точно дети радовались, что встретились, нашли друг друга в огромном путанном мире. «Мы совсем сошли с ума», — говорила она, едва успевая отдышаться. «Господи, как сегодня жарко! Сейчас бы выпить газированной воды. Поедем в город». «Вот еще». С горьким презрением усмехнулась она. «Может быть, продают на станции?» «Как хорошо было в детстве! Мы жили около парка и бегали к питьевым фонтанчикам. На станции есть киоск, но я не знаю, продают ли воду. Можно заглянуть. Нам ведь все равно, где гулять. Мы же никуда не спешим». Они вернулись к железной дороге, но там пекло еще сильнее. А шпал било таким жаром, что у них сразу пересохло во рту. Она раскраснелась, и то и дело смахивала капли пота, выступавшие на переносице, он только отдувался. Но еще издали, сквозь колеблющийся воздух, они увидели открытый киоск и около него знакомых рыжеволосых девчонок. Подойдя поближе, они четко различили, что сестры пьют воду. Одна из них, уже напившись, дурачилась, поливала другой из стакана. Это продолжалось до тех пор, пока на них не прикрикнула продавщица. Тогда они наперегонки припустились к поселку. — Как нам повезло, — еле проговорила она, когда они подошли к киоску. — Пожалуйста, по стакану воды, — тяжело вздохнув, — сказал он продавщица. Вода была прохладной, шипучей. покалывающий ноздри. Выпив, они одновременно облегченно вздохнули и устало переглянулись. «Еще по стаканчику», — предложил он. Она кивнула, не в силах произнести ни слова. Они выпили еще по стакану, но вода почему-то не охлаждала, а еще больше увеличивала жажду. Простая, даже не неподслащенная вода пьянила и веселила их. Они пили стакан за стаканом, пили, обливаясь, смеясь до слез. «Странно, но у меня кружится голова», — сказала она, когда они направились к своему пристанищу. «Кажется, земля и небо поменялись местами. Наверное, я перегрелась на солнце». А он, обнимая ее, вдруг задался вопросом, «Почему никогда раньше не испытывал такую легкость, как сейчас?» в жаркий полдень. Этот скачок за город открыл ему рецепт счастья, расширил границы его видения. Все, что до этого он считал значительным, теперь казалось несущественным. Он совершенно выпал из прошлой жизни и не жалел об этом. Весь оставшийся день они были рассеяны, забывчивы, даже не заметили, что в коробке не оказалось их, третьего случайного жильца. Он прилетел на следующее утро, разбудил их громким криком, и пока они собирались в город, скакал по подоконнику, всем своим видом показывая, что окончательно выздоровел. «Похоже, скворец и не собирается с нами расставаться», сказал он, укладывая вещи в сумку. «Он же прожил с нами часть жизни», откликнулась она. С нами как бы вновь обрел крылья».